Глава 41 первая. Зрачки в шоколадных глазах на миг вытягиваются, но потом возвращаются в нормальную форму. Плечи Вальгарда напрягаются, а на шее появляются тяжи, словно он готовится к удару. То, что Фрейд меня обнимает, кажется каким-то неправильным, поэтому я спешу отстраниться. «Студент Солтис!» — строго окликает Фрейд и декан. Проследите, чтобы студентка Крукс благополучно добралась до своего общежития. олеся он переводит на меня взгляд. Сегодня отдохнёшь. Нет, это не обсуждается. Все вопросы завтра. Утром самостоятельная пробежка. Теоретическая часть после завтрака. Дождавшись, когда я кивну, Вальгард разворачивается и уходит в сторону кабинета магистра Курт. Разве он там не был? Идём. Фрейб подталкивает меня к выходу. А я спохватываюсь, что не успела отдать плащ куратору. «В следующий раз отдашь. Ничего с ним не случится». «С ним-то не случится. А вот мне этот плащ — дополнительное напоминание о том, что произошло в домике. Мы выходим в погожий осенний денёк, когда всё в воздухе пропитано влагой, а на траве, ветвях, деревьев, оградах, да на всём вообще серебрятся капельки. Вроде бы нас с Вальгардом не было даже меньше суток. Но ощущение, как будто прошла вечность. Вечность, за которую не изменилось ничего. И в то же время изменилось всё. «Расскажешь, что случилось?» — по дороге спрашивает Фрейд. «Думаю о том, что было на полосе препятствий, ты знаешь». Он сдержанно, даже напряжённо кивает. «А потом нас закинуло куда-то в гиблые топи. Только утром мы нашли место, где Вальгард смог перевоплотиться». «Я так и знал, что тренировки с этим солдафоном приведут к чему-то подобному», — ворчит Фрейд. «Тебе нужно подать на него жалобу, Алисия». «Друг идёт рядом, мне кажется, слишком близко. Потому я даже успеваю порадоваться и накидываю на себя плащ Вальгарда, снова окутываясь ароматом можжевельника». «Он спас меня, Фрейд», — отвечаю я. «Но именно из-за него ты оказалась в этой ситуации», — продолжает наседать друг. Не только я И вовсе не из-за него. Снова возражаю я. Но тебя там вообще не должно было быть. Вальгард только пытается дать мне будущее, Фрейд. И всё. У меня не получается сдержаться. Остальные как? Он нервно дёргивает рукава форменного пиджака и плотнее запахивает свой плащ, бросая недовольный взгляд на мой. «Со всеми всё в порядке», — говорит Фрейд. «Драконы прикрыли тех боевиков, которые были на площадке» целитель отряда быстро вызвал подмогу. Правда, нейтрализовывать эту разошедшуюся штуку пришлось им долго. С облегчением выдыхая И даже испытываю гордость за свою пятёрку. Все сработали как надо. Одна я. Я действительно оказалась слабым звеном. И эта мысль дико бесит и подталкивает к тому, чтобы поскорее вернуть себе магию. А это можно только третьим способом. Сжимаю челюсти. Потому что понимаю, что для этого мне нужно поступить со своими принципами и найти того, с кем. Нет, сейчас я об этом думать не буду. Потом обязательно. Олеся фред берёт меня за руку, когда мы уже почти доходим до моего жилого корпуса и останавливает. Возможно, это всё слухи, но я всё же кое-что помню из того, о чём разговаривали мои родители, когда думали, что я не понимаю ничего. О чём ты? Когда мне было лет семь, отец пришёл домой мрачнее тучи. Я боялся, что он что-то разгромит, но он только сел у камина, не обращая внимания на меня. Фрейд всматривается в мои глаза, кажется, чтобы не провалиться воспоминания. Он рассказал матери, что главу семейства Вальгардов нашли зверски убитым в его доме, и мог это сделать только один человек. Мороз пробегает по коже и заставляет внутренности сжаться. «Ты намекаешь на...» Ты всё поняла. Фред серьёзен до предела. Я просто очень за тебя беспокоюсь. Понимаешь? Он сжимает мою руку чуть сильнее, словно боится, что вот прямо сейчас я вырвусь и убегу. Понимаю. Киваю я. Обещаю быть осторожнее. Но если бы он хотел мне зла, он бы не стал меня спасать на тренировке и не вытаскивал из гиблых топий. Тем более не тащил на руках большую часть пути. Друг качает головой. Отпускает меня. Встретимся сегодня на нашей крыше. Тебя же твой куратор отпустил. С одной стороны, в этом предложении нет ничего особенного. Мы частенько проводили время на крыше, разбирались с домашними заданиями, делились мечтами и планами, жаловались. Но сейчас есть ощущение, будто что-то неуловимо изменилось. Я сегодня пас пасфрейд. Говорю я, отводя взгляд, потому что мне внезапно очень неудобно отказывать. После всех приключений просто хочется отдохнуть. А со мной уже не отдых. Мне не нравятся интонации, которые скрываются за этой фразой. Они меня пугают, потому что я не знаю, как на них реагировать. Мне не хочется давать название тому, что я слышу. Ладно, не бери в голову. Отмахивается Фрейд и снова сгребает меня в объятиях. Я рад, что с тобой всё хорошо. Но не забывай крышу, а то она обидится. Он подмигивает и уходит. Я, кутаясь в плащ, захожу по пустынным лестницам и коридорам в свою комнату. Тишина и спокойствие комнаты ударяют по нервам сильнее, чем все неприятности, которые произошли за последнее время. Аккуратно вешаю плащ, ловя себя на том, что надо непременно сначала отдать его в прачечную, потом только возвращать. Он весь в грязи и тени. Впрочем, как и моя собственная одежда а ведь у меня ещё отработка в прачечной не закрыта. Ох!» Горячий душ расслабляет все мышцы, но не спасает от клубка чувств, сомнений и тревоги, который только затянулся в груди и мешает спокойно дышать. То и дело мысли возвращаются к Вальгарду, к его заботе и внезапному поцелую, который всё ещё заставляет гореть щёки и губы. «Я злюсь на себя, потому что всё из-за моей впечатлительности», Возможно, на нас так подействовала атмосфера домика, опасности и уединения. Не зря Вальград потом вёл себя, как будто ничего не было. А значит, что? Значит, надо переставать уже зацикливаться на этом и думать, как решать те проблемы, что есть сейчас. Свернувшись клубочком, я засыпаю на своих ветких простынях, думая о том, что была бы рада, если бы сон с можжевеловым запахом повторился. «Алесия, ты действительно вернулась!» Я практически подпрыгиваю от громкого, но всё же радостного возгласа Эммы. А потом на мою кровать плюхаются обе сестры. «Мы думали, что это слухи, потому что тебя никто не видел», говорит Элла наматывая на палец кончик своего длинного светлого хвоста. «Я вас тоже рада видеть. Я продираю глаза и, опираясь на локти, подтягиваюсь, чтобы занять полусидячее положение». «А у нас тут такое!» — начинает Эмма. «Какое?» — переспрашиваю я, все еще сонно моргая. Девчонки по переглядываются, чувствуя, что нашли уши, которым могут рассказать последние сплетни. «Экзамены для выпускников перенесли на неделю раньше».